Глава 9 в которой настоящий полковник приходит в себя. Эбигайл выслушала Гая внимательно, ни разу его не перебила и спросила только, «Значит, медицинский дроид имеется?» Получив утвердительный ответ, она кивнула своим мыслям, дослушала до того момента, когда пираты приземлились и сказала, «А стрелять вы где так научились? Еще и из Бора. Тут навык нужен. Вы ведь не служили?» «Не служил. Я с Абеляра. У нас негде служить. После того, как клирики с Антерай поработали над планетой, а вообще у меня тут было достаточно времени попрактиковаться. Я, можно сказать, последние полгода только тем и занимался, что готовил этим уродам торжественную встречу. Мины там, лёжки, пристреленные участки и всё такое. Второй раз повторить такой трюк у меня вряд ли удастся. Я всё-таки скорее Робинзон, а не Джон Рэмбо». Ну, это все лирика, ключевой вопрос у меня другой. Сержант Махони, вы корабль водить умеете? Эбигайль или Эбби, не сердите меня, молодой человек, то есть Гай. Водить корабль? Умею. Я пилот по специальности, служила под началом полковника Крюгера. Неопределенный жест в сторону второй капсулы. Была вторым пилотом, выполняла обязанности командира БИЦ, боевого информационного центра. У нас на корвете не комплект экипажа, поэтому мы совмещаем по две три должности. «На каком корвете?» «Корвет Самтер, ВКС Конфедерации. Мы те, кого называют рейнджерами или охотниками за головами, если угодно». Гай почесал затылок и припомнил что-то такое, вроде как спецотряды, которые охотятся за преступниками серьезного масштаба. Каждая команда рейнджеров закрепляется за каким-то злодеем и охотится на него до тех пор, пока не захватит или не убьет. Полномочия и ресурсу у командиров рейнджеров, мягко говоря, значительные, чтобы обеспечить неотвратимость и неизбежность правосудия конфедерации. Когда правосудие обеспечено, отряду назначается следующая цель. «Вы охотитесь на Ксавьера Саважа», – поутвердительно произнес Гай. «Нет, на Курта Волосона». «На кого?» «Он у Саважа ходит в командирах абордажной команды. Маньяк и убийца. Наследил на семи планетах. Пиратами у нас занимаются патрульные крейсера». Кормак засмотрелся на ее профиль, четкие чертани губ, белые зубы и почти не улавливал, о чем она говорила. Вообще-то он находился слегка не в своей тарелке. Долго прожить в одиночестве, а потом столько событий за один день. День охоты. Парень ухмыльнулся. Охота прошла успешно. Добыча хорошая. И девушка. Все-таки столько времени один, а тут девушка. Тем более очень даже. «Гай, вы меня слушаете?» «А, я задумался. Так мы улетим?» «Только я в долину заскочу, кое-что хотелось бы забрать». «Нет», — нахмурился Абигайль. «Вы что, не слушали, о чем я говорила?» «Э, «Нельзя забрать вещи», — удивился Гай. «Да нет же!» Она совсем по-женски всплеснула руками, а потом собралась и сержантским тоном проговорила. «У нас цель Курт Волосон. Он рано или поздно прибудет сюда вместе с Ксавьером Саважем». то есть прямо к нам в руки, так что мы должны реанимировать полковника, вызвать сюда самтер и захватить цель. — Вот как! — выпучил Глазогай. — Ну надо же! То есть мы вдвоем будем сражаться с пиратским кораблем? Всех лихо перестреляем, закуем вашего волосатого в кандалы, и потом вы умчитесь в космические выси? Я тут насмотрелся видеозаписи, которые наглядно демонстрируют методы и возможности Саважа. «И вот что я вам скажу. Дерьмо этот ваш план». «Но у вас же получилось?» «Я же вам говорил, полгода подготовки». «Не знаю, может, вы и похожи на супергероиню, но я-то точно не из этих, которые укладывают врагов штабелями». «Этих была дюжина, а не целая армия. У меня был свой план – захватить пилота и заставить его увезти меня отсюда». У, -у, у надо было так и сделать. Какого черта я вас разморозил?» Парень явно вышел из себя. «Да у вас, судя по всему, не очень получилось лихим наскоком одолеть злодеев. Не зря же я вытащил кое-кого из этой хреновины со льдом». «Еще бы!» Эта пигелица в ботинках говорит ему о чувстве долга. «Посидела бы она тут». Пигелица ошарашенно наблюдала за этим проявлением эмоций. Даже отступила на шаг. А у Гая что-то щелкнуло в голове. Он подумал о том, как глупо выглядит, и спросил уже совсем другим тоном. «Но поближе к долине мы перегнать корабль можем? Там будет проще заниматься здоровьем полковника, а еще там вы сможете переодеться в сухое и нормально поесть». «Да, почему нет? Можем?» Облегченно произнесла девушка, явно ошеломленная таким диапазоном эмоций. Сухую одежду она нашла в матросском кубрике. Гай глянул на нее и решил, что безмерные штаны и такая же футболка вовсе ее не портили, даже скорее наоборот. «Или это сказывались долгие месяцы одиночества?» «Будете штурманом, показываете куда нужно лететь». «А вы можете поднять корабль и провести его по той траектории, по которой он садился?» спросил Гай. Эбигаиль понятливо кивнула. «Это можно. След действительно останется, по крайней мере, первые пару сотен метров. Ваше убежище в горах? Там таких проблем не будет». Сержант Махони удобно устроилась в кресле, закинула ногу на ногу, и ее пальцы запорхали над клавиатурой, вводя команды. Когда корабль загудел и приподнялся над поверхностью, девушка взяла в руки штурвал и лихо развернула неуклюжий транспортник вокруг своей оси. «Ох!» — только и смог сказать Гай, ухватившись рукой за приборную панель. Мич ухватиться ни за что не успел, и с воплем ох полетел по рубке и впечатался в лобовое стекло Приподнявшись, он отряхнулся и, покосившись на девушку-пилота, покрутил у виска пальцем и подсокал языком. Эбигайл сдулась с лба непослушную челку, задорно улыбнулась и сказала «А теперь держитесь очень крепко!» и потянула штурвал на себя. Мич сидел на скамеечке и, прищурив один глаз, наблюдал за тем, как Гай чинит сарай, точнее крышу сарая. «Второй пилот», — говорила она. «Образование», — говорила она. Парень по приобретенной привычке бурчал себе под нос во время работы. «Посадить корабль она не может. Да тут поместится три таких корабля. А мне этот сарай, например, дорог, как память. Я, наверное, в него всю душу вложил». Вообще-то Гай слегка лукавил сам себе. Эбигайл посадила корабль просто замечательно. Это если принять во внимание сложный рельеф местности и нежелание парня жертвовать деревьями долины. Пришлось смелиться с сорванной крышей сарая, чтобы посадить огромную махину в притирку к скалам. Над замороженным полковником Крюгером уже колдовал медицинский дроид, а сержант Махони следила за его работой. Гай спустился с крыши, вытер руки о штаны и задумчиво уставился на носки собственных ботинок. «Вообще-то, по расписанию у него была тренировка, но, с другой стороны, день сегодня получился напряженный, можно сказать, нервный, и тренировку можно было бы перенести на выходной». В комнате перикнул дроид, и механический голос с рашенским акцентом произнес. «Диагностика завершена. Рекомендуется вывести пациента из состояния креогенного сна и приступить к процедуре реанимации». Вероятность выхода из криогенного сна без повреждений головного мозга – 94%. Вероятность успешного завершения реанимации с восстановлением всех функций организма – 76%. Вероятность успешного завершения реанимации с повреждением некоторых функций организма – 97%. Гай, рыча в два огромных прыжка, оказался на пороге дома. Распахнул дверь, рванулся к дроиду и выключил звук. 1,5%. Жалобный Игнусав закончил дроид. «Думаю, что реанимацию мы запускаем в любом случае, независимо от всех этих процентов». «Так?» — раздраженно повторил парень. Эбигайл кивнула, немного ошарашенная, его стремительным рывком к дроиду. Гай запустил нужную программу и сказал. «Ну, разморозить ты его сама сможешь, правильно? А у меня ноги и плечи». «Что? Прости?» — девушка ошарашенно уставилась на него. «Тренировка! Ноги и плечи! Что тут непонятного?» Пробурчал парень, подошел к холодильнику, достал оттуда бутылку с холодной водой и направился в комнату с тренажерами. Следом за ним просеменил меч, копируя походку Гая. Ссутурившись, он уставился в пол и опустил руки вдоль туловища. а Айбигайль проводила их взглядом. Неизвестно зачем, покрутила пальцем у виска и занялась капсулой. Полковника нужно было подготовить к реанимации. Через несколько минут из соседних дверей послышался характерный металлический ляцк. «Поубивать кучу народа? Угнать корабль? Кошмар какой-то!» Девушка прислушивалась к лязганию. «А теперь железяки тягает. Интересно, это на него так повлияло одиночество, или он всегда такой?» из за двери высунулся мич и проворкотал «Всегда такой!» И, состроив дикую рожу, повертел пальцем у виска. Полковник Крюгер приходил в себя постепенно. Сначала пришла боль. Болело все тело, от кончиков пальцев ног до ушей и глаз. Но особенно разъедающая и жгучая боль была в том месте, куда попали из Гаусса. Но он чувствовал, что он жив. Старый конфедерат попытался приоткрыть глаза, и у него это получилось. Постепенно к нему возвращалась способность различать цвета и формы. А потом полковник услышал пиликанье медицинского дроида, свист пара из носика кофейника и какие-то металлические звуки. Он увидел склонившееся над ним лицо сержанта Махони и где-то внутри отпустил спазм. Уцелел еще кто-то, кроме него. Механический голос произнес «Пациент пришел в сознание. Жизненные функции восстановлены на 87%». И тут же другой голос, мужской, молодой и нетерпеливый, произнес Рад, что с вами все в порядке, господин полковник. Вы являетесь здесь законным представителем конфедерации, и поэтому я заявляю вам свои права на эту планету и околопланетное пространство, в связи с тем, что те, кто побывали на ней до меня, юридически недееспособны, поскольку являются пиратами, преступниками и объявлены вне закона на всех известных планетах и разыскиваются конфедерацией. «Меня зовут Гай Джейк Кормак. Сегодня третий месяц весны, вторая декада, первый домашний день, первый год по местному летоисчислению, который я сам и придумал». Крюгель приподнялся на локтях и уставился на Гая. «Очень приятно, господин Кормак. Ваше заявление принято и будет рассмотрено». После этого он рухнул обратно на свое ложе и пробормотал. «Какой ушлый парень, однако!» Гай ухмыльнулся. Это входило у него в привычку. Выключил камеру, на которой записал происходящее, и глянул на Эбигайль, которая возмущенно посмотрела на него. Как же? Полковник только что пришел в себя после реанимации, а этот дикарь, вместо того, чтобы предложить помощь, морочит ему голову официальными заявлениями и бюрократическими формулировками. Как будто, отвечая на ее мысли, парень достал откуда-то портативный инъектор, зарядил его парой ампул и спросил. «Господин полковник, витаминно-минеральный комплекс и стимуляторы вас интересуют?» «Очень бодрит. Встанете на ноги через несколько минут. Или вы предпочитаете помучиться отходняком пару часов?» «Нет уж, увольте, молодой человек. Давайте сюда ваш инъектор!» Полковник протянул руку, но был все еще слаб и не смог крепко ухватиться за рукоятку. Приборчик упал на пол. Эбигайль подхватила его первый проверила наличие ампул и с молчаливого согласия полковника Крюгера двумя нажатиями на спуск ввела ему препараты. Полковник прикрыл глаза и замолчал на несколько секунд, а потом его как подбросило. Он рывком вскочил, прошелся по комнате, цепким взглядом оценил ситуацию, заглянув в окна и двери, потом встал, заложив руки за спину и скомандовал. «Сержант Махони, доложите обстановку!» Эбигайр вскочила со своего места, отсулетовала открытой ладонью, как полагалось у конфедератов, и отрапортовала. «Исходя из имеющейся информации, мы сейчас находимся на планете, которая является базой пиратов Ксавьера Саважа. С помощью местного, местного населения экипаж корабля, на котором нас перевозили, обезврежен. Мы находимся в безопасном месте. В скором времени стоит ожидать прибытия сюда основных сил пиратов». Полковник Крюгер хмыкнул и уставился на Гая, который сидел в кресле, закинув ногу за ногу. «Вот это вот население!» Как человек военный, он не любил расслабленных поз и хитрых ухмылочек, поэтому полковник включил командный тон «Встать! Назвать место и время службы, воинское звание и специальность!» Гай, однако, не поддался на провокацию и вполне дружелюбно ответил. Господин полковник, при всем уважении, я человек сугубо гражданский. В армии не служил и специальности военной не имею, а вы находитесь не в том положении, чтобы наводить тут свои порядки. Лучше приведите в порядок себя и давайте поужинаем. Там бадья с горячей водой, а здесь на полочке чистая одежда должна вам подойти. Крюгер провел рукой по подбородку, нащупав неприятную щетину, глянул под ноги на лужу воды, которая натекла с обрывков мокрой от конденсата одежды и обреченно махнул рукой, осознав всю комичность ситуации. Только что реанимированный старик, еще не оправившийся после разморозки, под действием стимуляторов вскочил и принялся всех строить. Вымочно улыбнувшись, он развел руками. «Пожалуй, последую вашему совету. Только как бы это...» Гай дипломатично поднял вверх открытые ладони и встал. «Мы с сержантом Махони пока накроем стол на улице, а вы тут разбирайтесь». Кивком головы полковник поблагодарил парня за понимание и постоял еще немного, дожидаясь, пока они выйдут за дверь. Последним покинул помещение Мич, маршируя на задних лапах и заложив руки за спину. У самой двери он остановился и отсулитовал открытой ладонью. Полковник Крюгер машинально отсулитовал в ответ, а потом от неожиданности засмеялся. Очень уж комично выглядело это ушастое создание неопределенного цвета, имитируя военную выправку. На крыльцо полковник вышел совсем другим человеком, гладко выбритый, с лихим блеском голубых глаз и аккуратно причёсанными седыми волосами. Серый комбинезон сидел на нём ничуть не хуже полевой формы конфедерации, и выправка у него была самая настоящая, полковничья. Энергичными шагами он пересек лужайку. С удовольствием вдохнул свежий горный воздух. Подошел к беседке, где хозяин жила Эбигайль, щелкнул каблуками ботинок и сказал. «Сержант Махони, представьте меня господину Кормаку. К сожалению, мы не познакомились должным образом». Девушка поставила на стол блюдо, столько что нарезанным салатом, коротко кивнула и проговорила. «Гай, это Вольфганг Амадей Крюгер, военно-космические силы конфедерации, корвет Сантерр». «Корпус рейнджеров. Полковник, перед вами гайджи Джейк Кормак, ваш спаситель и хозяин». Мужчины пожали друг другу руки, и Гай сказал, «Прошу к столу. Чем богаты, как говорится, теми рады. У нас была бы свежая дичь к столу, если бы не ваш неожиданный визит». Извинения парня были излишни. Стол ломился от изыска в домашней кухне. Эбигайль сделала восхитительную буженину, на нашпигованную местной зеленью, испекла хлеб, изобразила три вида салатов. Гай диву давался. Как из его весьма ограниченного разнообразия продуктов можно было приготовить столько всего? Полковник восхищенно хмыкнул, и следующие несколько минут были посвящены кулинарным творениям девушки. Первым от стола отодвинулся именно Крюгер. Все-таки долгий криосон даром не проходит. Он издал удовлетворенный Уф и спросил... «А этот, мохнатый, вон что, местная живность? Чем питается?» Гай улыбнулся, тихонько свистнул, и через мгновение между блюд и тарелок с бокалами образовался Мич. Он высунул язык и плотоядно уставился на кусок мяса на тарелке полковника. «Можешь кушать», — благодушно разрешил полковник. «В меня все равно не влезет». «Не влезет?» — уточнил Мич. «Ешь, ешь, не стесняйся». Монстр улыбнулся во все горло, схватил тарелку с мясом и откусил огромный кусок. Хрупая фарфором, он тщательно пережевывал пищу, потом сглотнул и откусил снова. Полковник ошарашенно посмотрел на него и спросил. «Это вообще как?» «Да у него в брюхе что-то вроде реактора, он даже консервные банки переваривает». «Так, мистер Кормак». Полковник Крюгер встал из-за стола и прошелся туда-сюда по беседке. «Вы должны рассказать мне все по порядку. Кто вы, откуда вы, как сюда попали?» Гай ухмыленулся, усел со своим кресле поудобнее и начал. про крушение лайнера, капсулу и ничтожно малый шанс спастись, про сигнал, бункер и мертвых вератов, про то, как нашел зам и решил выстроить себе убежище. О чем умолчал, так это о беспробудном пьянстве, отчаянии, схватках с местными зверями и приступах паранойи и страха, о хронической усталости, перемежающейся тахикардией и головными болями. Задумавшись об этом, парень довольно хмыкнул. Дурацкие симптомы не беспокоили его уже больше месяца, Наверное, сказывались тренировки и спецкурс рашенских инъекций. Полковник и эби слушали его с этой вдыхания. Потрясающее везение, упорство и воля к жизни этого, в общем-то, обычного парня с провинциальной планеты произвели впечатление. — У вас много книг и эти тренажеры. Вы с пользой проводили время, мистер Кормак, и вы неплохо владеете оружием, раз смогли справиться с командой пиратского корабля, — задумчиво проговорил Крюгер. «Я очень рассчитываю на вашу помощь!» Парень состроил гримасу, которая могла означать неудовольствие, удивление и иронию одновременно. «Помощь в чем? Нам бы собрать манатки, свалить отсюда побыстрее и вернуться сюда с военным кораблем конфедерации, и желательно с большим таким кораблем, у которого большие такие пушки, потому как эсперанца Саванжа – это вам не хухры-мухры. Я внимательно изучил этот вопрос». «Поверьте, я изучил эсперанцу. Лучше вашего. Нам не нужен Саваж. Нам нужен Курт Волосон. А он абордажник. Если мы вынудим Саважа высадить значительные силы десанта на планету, Курт, как командир абордажной команды, не сможет остаться на корабле. Тут-то мы его и возьмем. А что мы будем делать с чертовыми пушками эсперанцы? Поверьте, им будет чем заняться. Сержант Махони». «Мы можем вызвать самтер с пиратского транспортника». «Так точно, сэр!» Крюгер улыбнулся, и улыбка эта была похожа на вочие скал. «Ты хотел боевой корабль конфедерации, парень? Он у нас будет». «Но мы не справимся с пиратами втроем. Там ведь будет не полдюжины растерянных матросов с транспортника, а вооруженные до зубов и готовые к бою головорезы». «У нас тоже будут свои головорезы!» Недобро усмехнулся полковник. вы с нами мистер кормак парень недовольно цыкнул зубом а потом сердито сказал а вы как думаете пойдемте я покажу вам арсенал